Глава пятая. Знакомство. Весь день прошел в ознакомительных путешествиях. После завтрака пошли к морю. Но прохладный ветер не дал возможности даже позагорать. Поэтому, побродив по каменистому берегу, отправились пешком в сторону Медового ущелья. Смешно. Тут улица Репина, там улица Репина. И вот опять Репина. У них что, других улиц нет? Там туристическая. Заявила Вера и кивнула в сторону гор. Уставшие, они вернулись в кафе. Алла Сергеевна сказала, что приезжал хозяин и согласился на скидку аж в 40%. С условием, что будет трехразовое питание. Но женщина, подмигнув, дала понять, что это не обязательно. Ближе к вечеру Настя поднялась в комнату, которая станет ее мастерской. Собрала треногу, достала холсты, разложила краски. Но рисовать не хотелось, она молча смотрела на чистое полотно. А утром, когда у соседей закричал петух, девушка открыла глаза, даже не потянувшись, отбросила одеяло. Села, внимательно посмотрела на виноградник, что рос перед окном, а после встала. Ощущение, что тебе в лицо дует теплый ветер. Но окно было закрыто. Настя поднялась на второй этаж. Цвета уже играли. Они никогда не спят. Вот розовый коснулся голубого неба. Девушка вздрогнула, рука коснулась груди. Сразу вспомнила тот поцелуй, когда Стас поманил ее, и они побежали на третий этаж школы. Перемена закончилась, и коридоры опустили. Шестой урок. Пора домой. Но она стояла на площадке и внимательно смотрела ему в глаза. А затем юноша поцеловал ее. Настя вздрогнула, словно ощутила тот самый поцелуй. Глубоко вздохнула. В груди все щекотало, пело. Она чувствовала запах моря. Свежескошенной травы, лимона, земляники, арбуза. Все сразу. Ощутила, что любовь вернулась. Пусть она была в прошлом, но разве любовь имеет срок давности? Настя сбросила футболку, она стала ей мешать, блокировала энергию. Что шла? А откуда она идет? Неоднократно спрашивала себя, но одежда мешала, напоминала железные латы на балерине. Подошла к чистому полотну, рука взяла кисть, выдавила желтой краски и, на секунду задумавшись, приступила творить. Вера слышала, как стала сестра, словно призрак поднялась на второй этаж, заулыбалась, знала ее настроение. Вот сейчас стоит посреди комнаты, закрыла глаза и развела руки в стороны. Почему так делает, не знала. Сама пробовала копировать движения, позы. Иногда получалось, и она проваливалась. Да, именно проваливалась в иной мир. Хотелось рисовать и еще раз рисовать, но сказочное настроение быстро проходило. А Настя, не обращая ни на кого внимания, могла просидеть перед холстом до самого вечера. «Влюбилась?» Войдя в мастерскую и обняв сестру, спросила ее. Вера сразу почувствовала тепло от картины. Состояние влюблённости обязательно для творчества. Кто-то пьёт или в наркотическом угаре, а она просто любила. «Он поцеловал?» Девушка закрыла глаза и, повернув голову, вытянула губки. Вера нагнулась и коснулась их. «Я приготовила завтрак. Твои любимые гренки». «Гренки!» Нараспев произнесла девушка и, отложив в сторону кисточку, встала. «Одеться!» «Есть, командир! Одеться!» Радостно произнесла Настя и, подняв с пола футболку, натянула ее на себя. «Я готова. Так-то лучше». После умывания и короткого завтрака Настя вернулась к своей незаконченной картине, а Вера зашла в интернет и стала просматривать последние новости. Коронавирус. Последнее время это слово стало ее пугать. По отчету ВОЗ, на февраль в Хубей, что в Китае, откуда пришел вирус, смертность среди заболевших от 50 до 60 лет составляла 1,3%, а вот старше 80 уже 14,8%. А в Италии последний показатель вырос до 20,2%. Ужас. Вера передернула плечами, вроде как и верила новостям, и в то же время нет. Ведь в Тюмени было спокойно. Да и тут, в Аше, тоже никто не носил масок. В отчётах сообщалось, что после первых симптомов заболевания до клинической смерти проходило от 6 до 41 дня. В среднем 14 дней. Сообщение о вспышках болезни появилось в Китае 31 декабря 2019 года, а первые клинические проявления у заболевших возникли ранее, 8 декабря. 30 декабря офтальмолог Ли Венлян первый сообщил о новом вирусе, аналогичном вирусу SARS, в беседе с выпускниками медицинского факультета Уханьского университета, после чего был вызван в полицию и строго предупрежден о недопустимости распространения слухов. Однако уже 1 января рынок в Ухане был закрыт, а людей с клиническими проявлениями инфекции изолировали. Впоследствии был проведен мониторинг более 700 человек. Более 400 медицинских работников заболели. Вера отключила новостной канал. Что-то тут не так. Сколько вирусов пришло из Китая? В 2003-м атипичная пневмония, потом птичий и свиной грипп. Но почему такая паника? Она уже знала, что от ковида смертность меньше 1%, а смертность в период сезонного гриппа достигает от 3,4% до 3,7%. Объявят карантин в школе и на том все. Но ни разу не закрывали границ, не запрещали ходить по улице. А теперь творится мракобесие. Вспомнила, как в новостях показывали арест семьи, что вышла погулять во двор, или задержание мужчины, что выгуливал собаку. Что-то скрывают, но что? Вера могла лишь догадываться, что вирус искусственный. Некоторые ученые говорили в открытую. Приводили доводы, но на общем фоне паники их голоса терялись. Возможно, вирус искусственный. Вос об этом знает, и все главы стран тоже. Но чтобы не вызвать неконтролируемого возмущения населения, сообщили, что вирус от летучих мышей. И все же что-то тут не то. Настя творила, до обеда рисовала, после шли на море. Кафе, затем речка, ближе к вечеру возвращались в домик, и она сразу садилась за картину. Вера не мешала своей сестре, когда та рисовала. Она забывала про окружающий мир. Что в ее голове творится? Красиво. Признаюсь, я не могу так рисовать. А жаль. Думала, а сама как за маленькой девочкой ухаживала. Отводила в душ, кормила, прогуливала и укладывала спать. Надо слетать в Москву, там выставка намечается. Да и домой к мужу нужно наведаться. Еще одичает один. И злится на меня, что бросила его. Но Побров, к которому должна лететь в Москву, предупредил, что ввели электронные пропуска, без них никак, штрафуют. Въезд в столицу пусть и не был официально закрыт, но почти все рейсы отменены. Проверка при выходе из самолета, а еще хуже, если отправят на двухнедельный карантин. Мы застряли... Пришла к выводу Вера и открыла банковский терминал, чтобы подсчитать, насколько хватит денег. Прошло несколько дней, прежде чем Маргарита перестала коситься на Настю. Они хоть и не подружились, но могли пару минут поболтать, когда посетителей в кафе не было. Тогда они садились за столик, что в самом углу зала. Маргарита приносила чай, лепешку и варенье. Так Настя узнала все, что было связано с болезнью кожи. Сейчас не так. Вот раньше была прозрачной. Чуть что начинала трескаться. «Больно. Приходилось смазывать». Настя слушала девушку и невольно вспоминала свои сны. Знала, куда она катается на велосипеде, что у нее есть брат, он несколько раз приходил в кафе. Отец устроился работать на станции, и это второй брак у ее матери. «Откуда я все это знаю? Но ну, не может ведь быть, что из снов. А Виктор что делает?» Поинтересовалась Настя. «Кто? Виктор!» «Или я ошиблась?» «А, брат? Он возится с машиной, ему это нравится. В прошлом году выучился на водителя, получил права. А тут папа купил дом на колесах. Здорово, только сейчас в нем жарко. Духота. А так круто. Вот он и возится с машиной, иногда приходит помочь». «Маргарита, идем! Крикнул немолодой мужчина. Настя уже знала, что зовут его Нуредин Давудович. А фамилия, кажется, Габибов. Он хозяин кафе, в котором работала ее мама. Маргарита убирала со столов, мыла посуду, подметала, поливала клумбы. Если надо, то шла на кухню. В общем, как считала Настя, девушка была золушкой. А вот хозяин ей сразу не понравился. Глаза липкие. Попробовал сделать пару комплиментов Вере, но та, холодно посмотрев, остудила пыл самца. Насте нравилось рисовать утром и вечером, поэтому день проводила на пляже моря или у реки. наблюдая за тем, как ловит рыбу. А иногда могла часами сидеть в кафе с блокнотом и делать наброски будущих картин. Собирайся, идем. К столику подошла Вера и выпила Настин чай. Он мой! Возмутилась она и, убрав блокнот, встала из-за стола. Пошли. Сейчас. Скажу, что ухожу. Настя прошла длинный зал и, свернув, открыла дверь. Лысоватый мужчина со спины сразу узнала хозяина кафе. развел руки и уперся ладонями в стену. А между ними, опустив голову и нервно перебирая полотенце, стояла Маргарита. Настя почувствовала, как в груди образовался комок. Так всегда происходило, когда начинала злиться. Гнев мог копиться часами, днями и неделями, но он всегда находил выход. И если не выбрасывала его наружу, начинала болеть, кричать и рыдать, словно душевнобольная женщина. Комок зрел, он рос, грудь распирала, стало больно. Настя пристально посмотрела в спину мужчины, а после взгляд скользнул на его лысеющий череп. Однажды в детстве она видела кино, название не помнила, хотела бы забыть и сам фильм, но не могла. На девушку напали. Чтобы защититься, она закрылась зеркалом. Монстр был так зол, что увидев свое отражение, сам на себя разозлился. И тогда его злость обернулась против него же. Габибов заскулил, словно к его спине приложили горячий утюг. Он резко повернулся и увидел Настю. Ты где пропала? Идем? Совсем рядом донесся голос сестры. Я ухожу. Заикаясь, произнесла Настя. Надо рассчитаться. Маргарита воспользовалась моментом, проскользнула между рук мужчины и пошла к выходу. Ну ты где пропала? Все, иду! крикнула Настя сестре и вышла из комнаты. Гнев, страх, что это такое? Обладают ли эти чувства энергией? Настя увидела передачу, как толпа людей влияет на сознание человека. Если толпа негативно настроена, то случайно оказавшийся в ней человек, вероятно, испытывает те же чувства, что и большинство. Выходит, чем сильнее эмоция, тем сильнее энергия? Пыталась разобраться в своих способностях. Она знала, что взгляд тут ни при чем, просто мысленно ставила перед собой зеркало и направляла его на обидчика. Чем больше злости, тем больше человек вреда себе нанесет. Оставалось только ждать. Настя не успела попрощаться с Маргаритой. Быстро побежала за сестрой, а та уже стояла на дороге и махала рукой. Лишь вечером узнала, что хозяину кафе стало плохо. Кто-то вспомнил, что у него проблемы с желудком. А кто-то высказал подозрение, что виной коронавирус. А на следующий день кафе оказалось закрыто. Внутри ходили два человека в респираторах. И все обильно обрызгивали дезинфицирующим раствором. «Что случилось?» Увидев Аллу Сергеевну, спросила Вера. «Не подходите ко мне. Сейчас обработают, я закрою и уйду». «Это серьезно? У Нуридина Давудовича ночью была высокая температура. Сказали, что это симптомы вируса, а утром отвезли в больницу. Сейчас его дом на карантине и нас вот закрыли. А вы как? «Нормально». Вера приложила ладонь на свой лоб, а после Насте. «Ты мне хочешь что-то сказать?» Нет, все нормально. Пошли, а то еще нас заберут. И как теперь быть? У нас есть кухня, магазины работают, мы разберемся. А сейчас пошли в Дубраву. Она перед морем, там тоже есть кафе. А Маргарита свободна? Поинтересовалась Настя у ее мамы, что нервно заглядывала в окна кафе. Если что, пусть приходит, мы пойдем на пляж. Постойте, сейчас уйдут, и я вам дам салата. Все равно сегодня не разрешат торговать. А у меня его в холодильнике много. Вера пожала плечами и внимательно посмотрела на свою сестру. Точно ничего не хочешь сказать? Точно. Точно-точно. Переспросила она и шепотом добавила. Это он вчера был в той комнате? Был. Ты меня отвлекла. А так все тип-топ. Значит, нет никакого вируса? Нет. Уверенно заявила Настя. Я не виновата, он сам такой. Пристал к Маргарите и словно питонка навис над ней. Б. Ты же обещала. Он живой. Через день или два, а может неделю. Вера дала подзатыльник сестре. Ты чего дерешься? Я тут ни при чем. Отдала ему то, что у него было в душе, вот и все. Знаю. Ладно, пошли завтракать. А салат? Тут же напомнила Настя. «Вы идите, я принесу. Какой у вас номер?» «Репина, 23». Тут же ответила Вера. «Мы быстро. Позавтракаем и мы придём». «Хорошо, а то, похоже, они там надолго».